Разумный корабль Аркаша сначала и смотреть на корабль не хотел, не то что лезть в него. Он устал, измучился от жажды и желал только одного – скорее вернуться домой. Алиса была с ним согласна, но Пашка настаивал. «Мы летели через всю Европу!» Чтобы посмотреть на корабли, мы третий час бродим по Сахаре. И зачем? Только для того, чтобы уйти за шаг до цели. Мы же никогда себе не простим, если не осмотрим корабль. Может быть, его можно починить? Поглядите, это же совершенно необыкновенное судно. Такого нет ни в одном справочнике. Ну ладно, оставайтесь здесь. А я загляну. На минутку. Мне он очень нравится. Тут нечему нравится, сказал Аркаша. С таким же успехом можно любоваться ржавым паровозом. Пашка решительно направился к кораблику, подтянулся, схватившись за оплавленные края дыры, и скрылся внутри. Я тоже погляжу сказала Алиса. Скучно стоять. Иди, мрачно ответила Аркаша. Глупости все это. Алиса заглянула в черную дыру. Пашка, позвала она. Что там? Ничего не вижу, ответил Пашка. Фонарь во флаере остался. Вылезай, сказала Алиса еще ногу сломаешь». И в этот момент впереди, откуда доносился голос Пашки, зажегся под потолком плафон, и сразу стала видна фигура Пашки, стоявшего среди покореженных остатков мебели и приборов. «Вот видишь, — сказал Пашка, — еще не все потеряно». Интересно, почему загорелся свет? сказала Алиса, забираясь в корабль. — Не знаю, — сказал Пашка, пробираясь вперед. — Погляди, пульт управления почти цел, только надписи на непонятном языке. Алиса подобралась поближе к другу. Она отвалила в сторону сломанное пилотское кресло и поглядела на пульт. Пульт и в самом деле был почти цел. Надписи были сделаны на каком-то инопланетном языке. И в этом тоже не было ничего удивительного. На свалке встречались корабли с других планет. Те, что потерпели крушение у солнечной системы, или были оставлены экипажами, а потом были подобраны буксирами-чистильщиками и привезены на свалку. Надо осмотреть двигатели, сказал Пашка. «Если это инопланетный корабль, — сказала Алиса, — нам тут делать нечего. Откуда мы знаем, как им управлять?» С трудом они пробрались в двигательный отсек. Там обнаружили Аркашу. Конечно же, тот не утерпел и тоже залез в корабль. К сожалению, дела в двигательном отсеке никуда не годились. Гравитационный двигатель был сорван ударом со станин, и на нем была большая вмятина. Хорошо еще, что планетарные двигатели остались целы. «Ну, все ясно», спросил Аркаша. «Теперь можно уходить?» «Ничего не ясно», ответил упрямый Гераскин. «Ведь условия гонок». Пользоваться только обычными планетарными двигателями. Гравитационными пользоваться нельзя. А обычные двигатели в порядке. Все, сказал решительно Аркаша. Я с тобой расстаюсь и навсегда. Я не могу дружить с легкомысленным авантюристом. Аркаша прав, сказала Алиса. Починить корабль нельзя. Придется ему доживать свой век на свалке. И она первой побрела к выходу. За ней последовал Аркаша. Пашка задержался еще на несколько секунд в двигательном отсеке. Но, видно, и он понял, ничего не выйдет. Он сказал кораблю. «Прости, друг, мы не виноваты». И тоже пошел к выходу. Вдруг они услышали негромкий низкий голос. «Не уходите, пожалуйста». Слова прозвучали на галактическом языке, космолингве, который ребята, конечно, знали. «Это кто говорит?» – вздрогнул Пашка. «Это я, корабль», – послышался ответ. «Я очень прошу вас задержаться, люди». «У меня создалось впечатление, что вы намеревались использовать меня для полета, но мое прискорбное состояние вас напугало». «Вот это да!» — сказал Пашка. «Ребята, погодите! Это говорящий корабль!» «Мы слышим», — сказала Алиса, которая была удивлена не меньше Пашки. «Бывают роботы, бывают разного рода разумные машины, но ей еще никогда не приходилось разговаривать с кораблем». «Я — не только говорящий корабль», — продолжал голос, — «я — разумный корабль, и мой мозг совершенно цел, я помогу вам меня починить». «Никто не знал, то ответить. И тогда Пашка задал глупый вопрос. Послушайте, сказал он. А у вас воды нет? Ужасно пить хочется. Нет, ответил кораблик. Воды у меня, к сожалению, нет. Синтезатор тоже вышел из строя. Жалко, сказал Пашка а вас где построили спросила алиса я вам все расскажу только не бросайте меня я не могу больше оставаться здесь я очень много знаю я уникальное создание я жертва несчастной любви ответил кораблик все так удивились что даже пашка не засмеялся. «Простите», сказал тогда Аркаша, «но нам пора улетать, иначе мы вернемся домой ночью». «Вы меня бросите?» спросил корабль, и Алисе показалось, что его голос дрогнул. И тогда Алиса представила себе, что живое существо, а если ты обладаешь разумом, значит, ты живое существо, пускай даже металлическое, очень боится остаться одно в этой пустыне на кладбище кораблей. Ей стало жалко этот разбитый кораблик, и она ответила за всех. «Мы к вам обязательно вернемся! Завтра!» — сказал Пашка. Аркаша промолчал но понятно было что он не оставит друзей до свидания кораблик сказала алиса спрыгивая на камни меня зовут гайдо ответил кораблик солнце уже спустилось к острым зубцам скал стало чуть прохладнее и ребята побежали к выходу сил не осталось Язык присох к небу, и очень хотелось скорее выбраться из этого мертвого города. Из последних сил они добрели до проходной. «Как вы долго!» — сказала Джамиля. «Я уже думала посылать за вами робота. А то у нас в прошлом году один мальчик забрался в корабль и спрятался там. Думал, что сможет один улететь». «Правда смешно? Пить хотите?» «Ужасно!» — сказал Пашка. «Тогда заходите ко мне». Когда ребята поднялись в летающую тарелочку, Джамиля уже открыла банки с холодным апельсиновым соком и поставила их на столик. Она с интересом смотрела, как ее гости проглотили сок, и только повторяла пожалуйста пейте глоточками а то обязательно простудитесь допив сок будущие гонщики поставили пустые банки на стол и посмотрели на джемилю так что она без слов открыла холодильник и достала еще три банки на этот раз они пили медленнее джемиля спросила нашли что вам нужно не знаем сказала Алиса. На той неделе прилетали сюда ребята из Франции, сказала Джемеля. Но ничего не нашли. А скажи, Пашка, поболтал в банке остатками сока. Можно узнать, как вам попал один корабль? Конечно, сказал Джемеля. Если я знаю. Планетарный катер в шестом секторе, сказал Аркаша. У него большая дыра в боку. Бедненький, сказала Джамиля. Его подобрали возле Плутона совсем недавно, полгода назад. Бортового журнала на нем не нашли, и, судя по всему, он был оставлен или потерян в космосе. Джамиля включила дисплей, на котором появилось изображение кораблика, который назвал себя Гайдо. Его осматривали эксперты. Язык надписей на его приборах в Туда отправлен запрос. Но пока что мы не получили ответа. Кораблик — нераскрытая тайна. Но он так разбит, что его уже никогда не восстановить. — А если мы попробуем? — спросил Пашка. — Разрешение надо спрашивать не у меня улыбнулась джемиля «Еще соку дать?» Алиса и Аркаша отказались, но Пашка выпил еще одну банку. «Про запас». Когда они собрались уходить, Алиса спросила. «А этот кораблик, он не разговаривает?» «Что?» удивилась джемиля «Корабли не разговаривают». «Не обращая внимания!» сказал пашка алиса перегрелась на солнце до свидания мы завтра прилетим прилетайте сказала джемиля а если у вас дома случайно найдется русско китайский словарь я буду вам очень благодарна хоть три словаря заявил пашка и начал подталкивать друзей к выходу когда они уже поднялись в воздух и взяли курс навстречу надвигавшейся с востока ночи, Пашка сказал, «Ну и язык у тебя, Алиса!» «А что я сказала?» «С кораблем Гайдо связана тайна. Он не хочет никому, кроме нас, показывать, что он разумный. Значит, у него есть основания. А ты сразу начала у Джамели спрашивать». «Мне это не нравится», — сказал Аркаша. «Машина не может обманывать людей». «И эти странные слова о несчастной любви», — добавила Алиса, глядя, как далеко внизу, на берегу моря, зажигаются вечерние огоньки.